По сравнению с ней, остальные девушки в столовой казались гадкими утятами. Вторая миниатюрная брюнетка с задорным ёжиком больше всего напоминала эльфа. И всё же что-то было общее у них. Они казались мертвенно-бледными, бледнее любого студента, живущего в этом лишённом солнечного света городе. Даже бледнее меня, альбиностки, во втором поколении. Несмотря на разный цвет волос, глаза у всех пятерых были почти чёрные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 Разные и одновременно похожие. В школе заштатного городка таких не увидишь, только на обложках глянцевых журналах и полотна голландских мастеров. Трудно сказать, кто был самым красивым – статная блондинка или парень с бронзовыми волосами. Они смотрели куда-то вдали и не видели ни друг друга, ни остальных студентов.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 Я украдкой взглянула на самого молодого в этой странной компании. Он рассеянно смотрел на поднос с едой, тонкие длинные пальцы отщипывали маленькие кусочки от рогалика. Четко очерченные гудбы чуть заметно двигались. Значит, парень что-то им говорил, хотя его родственники безучастно смотрели вдаль. Странные у них имена. Таких уже давно не дают. Хотя, кто знает, может, в Форксе старые имена на пике моды? «Я, наконец, вспомнила именно моей кудрявой соседки Джессика. Вот, это самое подходящее имя для моей сверстницы. В Фениксе у нас в каждом классе было по две Джессики. Они выглядят необычно», – промямлила я. «С каких это пор я перестала говорить то, о чем думаю?» «Да уж», – наверное, усмехнул, нервно усмехнулась Джессика. «Они всегда держатся вместе, я имею в виду эми и Розали, Кэрри и Элис. И живут вместе». Сказано, это было с осуждением. Наверняка, наверняка их осуждают все жители маленького городка. Хотя, должна признать, в Фениксе о такой красивой семье даже ходили бы сплетни. «А которые из них калины?» – спросила я. «Что-то особого сходства не видно». «Неестественно. Они все приемные. Доктор Калин еще молод, ему слегка тридцать. Хейлы, они оба блондины, близнецы. Калины взяли их на воспитание». Они слишком взрослые, чтобы брать их на воспитание. Сейчас да. Кэри и Розали 18. Они живут у мисс Каллен уже десять лет. Она их тетя или какая-то там дальняя родственница? Молодец, мисс Каллен. Заботится о приемных детях, хотя сама еще совсем молода. Да, наверное, нехотя согласила Джессика. И мне показалось, что она почему-то недолюбливает доктора и его жену.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 Отводя взгляд, успела заметить в его карих миндалевидных глазах что-то вроде разочарования. А как зовут парня с рыжеватыми волосами? спросила я, украдкой наблюдая за красавцем. Он всё ещё смотрел на меня, но не с любопытством, в отличие от большинства студентов. Интересно, что его так разочаровало? И Эдвард. Он, конечно, душка, но можешь не тратить на него время. Этот гордец ни с кем не встречается.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 Эдвард Калин даже не обернулся.